Как все кривые, глядел неопределенно, будто собирался лгать. с е м ё н нарезал крепежные болты и, отвечая на приветствие Ивана Селивановича, вытирал опрожденный передник, черствые от железа руки. «Помогай Бог, Григорьич, нарочно к тебе. Больше уж ходить не стану. Ведь тебе передавали, что неделя навозная. Так и возить надо, а ты в кузне». Иван Селиван сказал все это строгим и недовольным голосом, глядя куда-то в сторону. Он хорошо подстрижен, лицо подплывшее, розовое от сытого житья, с теплой и тонкой кожей, брови неподвижные и бесцветные, будто и нет их вовсе. Несмотря на то, что он чист и заботливо прибран, в нем есть что-то плохо прикрытое, с чем неприятно встретиться г л а з а с е м ё н наперед знает, что разговор с ним кончится дурно. Мир живет одной семьей. Каждый удобряет не свою, а мирскую землицу. Тут никто не может уклониться. Я, Иван Селиванович, хотел с вами расчесться. Набрал работы до покоса. с е м ё н виновато развел руками. Посудите сами. В долгах, как в шелках. Вы опять о себе, Семен Григорьевич, блуждая глазом где-то поверху, более жестко возразил староста, переходя на вы. Я больше говорить не стану. Это я не люблю, знаете. Погасив горн и заперев кузницу, Семен у мосточка через ручей догнал старосту, который по пути распекал баб за то, что те берегли своих лошадей и брали на телегу мало н а в о з о Вот и лаясь, как дворовый кобель. Остывая от руганья, пожаловался с т а р о с т а Бросит один навильник и едет, песни горланит. Завтра, где все равно на дел уйдет чужие руки, значит, нечего над ним и убиваться. Так и идет год за год, как у пьяного нога за ногу, народец. А вы что? В долгах, говорю, как в шелках, зачем-то повторил свою обиду с е м ё н о к Ведь я и лошадь-то купил в долг. А вы отведите ее обратно, с безлошадного меньше спросу. Я вам говорю. Да как же, Иван Селиванович, отбор, хозяйство, пашня, наконец. Лошадь уведешь, в себе возьму налито. Одним махом, как говорится, все долги покроешь. А то к зиме не пришлось бы описывать вашу лошадку за недоимки. А пашня что... Иван Сильванович высокомерно усмехнулся. — К пашне, с е м ё н Григорьевич, руки нужны. Я днями глядел на в а ш в с х о д Грех сказать, семян не возьмете. Эй — Эй-эй! — замахал руками староста, скачущему на телеге мальчишке. — Стой, говорю! Стой, сукин сын! Малый лет д в е стоя в телеге, с босыми ногами, измазанными в навозе, крутил над головой концами вожжей и на о к л и к староста едва остановил разбежавшуюся лошадь. Следом за ним жарил другой, чуть помладше, давно нестриженный иконопатый, тоже босиком, тоже в навозе и с тем же запальным блеском в глазах. Староста увидел поздно и едва не сбил его сно. — Степка! — закричал староста на переднего, сердито замахиваясь на набежавшую и оскалившуюся лошадь. — Тебя, видать, давно не лупили. Куда ты, варнак, так гонишь, а? И он за тобой. Почему мало наклали? Степка от грозных вопросов старосты мигом утратил свой лихой вид, но не оробел, а с мужицкой деловитостью поправил на коне шлию, сказал со вздохом. До обеда восемь вазов, а то задник и кила. с е м ё н отвернулся в сторону, чтобы не показать старости своей улыбки который не мог сдержать от забавной Степкиной тревоги. — Почему мало наклали? Считай порожняком, а? Степка выследил взгляд с т а р о с т ы и тоже осмотрел свой воз, пожал плечами. — Сколе наклали? — Еще увижу с такой накладкой, день не засчитаю, так отцу и передай. И ты тоже, как тебя, сопляк? Когда подводы отъехали, староста сказал сукаризный. Ребятенки, кто еще они есть? А туда же, за старшими, все поскорей да полегче. Только и заботы, как бы увильнуть от общих работ. Потом скажи на милость. Так залудят свои наделы, что готовы бежать с них хоть к черту на рога. Привыкли все из-под палки. А мне-то к чему все это? А вот не могу видеть, когда отлынивают. п